Глава 17. 18 июня 2021 года. 3.00. Голос Бена у меня в голове. «Я устал, Кейт. Устал пытаться все сделать правильно. Всегда так стараюсь всем угодить, быть мать его идеальным, когда мы сможем, наконец, остановиться. Только под «мы» он имел в виду меня, конечно же. В конце концов, он выбрал другую жизнь». Он выбрал кого-то другого, более непредсказуемого, более спонтанного. Что бы Бен подумал теперь? Я размышляю, прокручивая в голове вчерашний катастрофический разговор с Алексом. Обидный выговор от Сандрин. Я здесь, посреди пустоты, на краю земли порчу все. Не такая уж я, идеальная, видимо. Я с трудом поднимаюсь с кровати, перебарывая усталость. Я представляю себе... Сильно действующее снотворное, запертое в клинике, эти маленькие белые сферы, ютящиеся в нетронутой упаковке из фольги. Стоит взять парочку, просто чтобы урвать несколько часов сна, как следует взять себя в руки. Сандрин права. Я не могу судить трезво, а бессонница только все усугубляет. Натягивая халат, бреду по пустым коридорам к клинике, молясь, чтобы ни с кем не столкнуться. Вставляю ключ в замок, но когда поворачиваю его, ничего не происходит. Я хмурюсь, уставившись на дверь в приглушенном свете, и тяну за ручку. К моему удивлению, дверь открывается. Я замираю в растерянности. Я уверена, что заперла ее прошлым вечером. Всегда это делаю. В этой комнате слишком много ценных и даже опасных медикаментов. Слишком много ценного оборудования, чтобы рисковать и оставлять ее открытой. Дерьмо, думаю я вспоминая о таблетках, украденных из моей комнаты. Я вхожу, закрывая дверь за собой. К моему облегчению шкафы с таблетками все еще закрыты. Я заглядываю внутрь. Все вроде в порядке. Я перепроверяю вещи, которые могут как-то соблазнить, но все они на месте. Аккуратные пакетики барбитуратов и опиоидных обезболивающих. Ничего очевидно пропавшего. Я усаживаюсь на стул. Что происходит? Я могу поклясться, что заперла клинику, прежде чем пошла искать Алекса. Я даже могу отчетливо представить, как делала это, засовывала ключи в карман джинсов, когда направлялась к его комнате. Потом я вспоминаю о фонарике, потерянном на льду. Я не сомневаюсь, кто-то его забрал. Арне говорил мне на следующее утро, что Дрю уже нашел его на том же месте, где мы стояли. Каким-то образом даже ища при свете телефона, Я умудрилась его проглядеть. Может, я схожу с ума? Я спрашиваю себя вполне серьезно, возможно ли, что я воображаю все эти вещи? Даже мои пропавшие таблетки? Могла ли я все их выпить и как-то стереть это из памяти? Возможно, я все еще нахожусь в стадии отрицания. Это попросту изнеможение, возражает другой голос. Ты, наверное, забыла запереть дверь клиники. Я вспоминаю все разы, когда работала смены одну за другой вне отложки. Ехала домой, не помня после, как добралась, как будто половина мозга спала за рулем. Я кладу голову на стол и закрываю глаза. Без предупреждения лисица появляется, замерев в свете фар, глядя на меня сквозь лобовое стекло. Наши взгляды встречаются на долю секунды, прежде чем я дергаю руль, и мир превращается в кувыркающуюся путаницу деревьев, камней, из звездного неба. Скорость и кинетическое движение, физика столкновения, забытья. Я открываю глаза, потрясенная силой галлюцинации. Боже, мне правда нужно больше спать. Поднимаюсь на ноги и снова открываю шкаф с самым сильным снотворным, беру две таблетки из ближайшего пакетика и возвращаюсь в кровать. К тому времени, как я прихожу завтракать, столовая почти пуста, Только Роб и Люк разговаривают, опустив головы друг к другу. Они замолкают, когда видят меня. Я делаю вид, что не заметила. Несложно догадаться, о чем они говорят. Вчерашнее фиаско с Алексом. Я отношу кофе и несколько тостов обратно в спальню, фокусируясь на предстоящем дне. Сначала мне нужно пойти к Сандрин, попытаться восстановить отношения. Возможно, мы могли бы придумать, как помочь Алексу, может, даже справиться с ним вместе. Посмотреть, сможем ли мы разобраться во всей этой ситуации. Мне нужно убедиться, что мы не в опасности. Почему Жан-Люк такое сказал? Возможно ли, что он имел в виду нечто совсем другое? Что я неправильно поняла или смысл потерялся при переводе? Проверю видео еще раз, решаю я. В холодном свете дня вероятность, что я допустила ошибку, кажется выше. Сейчас или никогда. Я сажусь на кровать с моим крохотным зеркальцем, принимаюсь за макияж. Я хочу произвести хорошее впечатление сегодня, и, если честно, мне нужна любая помощь. Кожа выглядит мертвенно-бледной, волосам очень нужна стрижка. Фокус в том, обнаружила я, чтобы использовать настолько маленькое зеркало, что можешь рассмотреть в нем только часть лица за раз. Я втираю немного тонирующего, увлажняющего крема, Кончики пальцев проходятся по линии шрама на щеке, притягиваясь к нему, как язык, к сломанному зубу. Он притягивает так же, как и отталкивает. Моя метка. Еще одно напоминание, что, вопреки обвинениям Бена, я очень далека от идеала. «Можно войти?» Я просовываю голову через приоткрытую дверь в офис Сандрин, улыбаясь в самой дружелюбной манере и получаю лишь короткий кивок в ответ на мои усилия. «Закрой за собой, пожалуйста!» Я набираюсь сил. Значит, это будет полноценный выговор. Протокол станции таков, что люди редко закрывают двери вне своих комнат. Сигнал, как я полагаю, что они открыты к переговорам, что ничего не скрывают. Сандрин указывает на стул напротив стола, но не говорит еще несколько минут. Я не могу понять. Это потому, что она пытается решить, что сказать, или же это намеренный ход, призванный заставить меня нервничать? Я не делаю попыток заполнить тишину. Какова бы ни была ее игра, я позволю ей развернуться, прежде чем отреагирую. Кейт, мы обе знаем, что твой приезд сюда был ошибкой. Я пялюсь на нее, открыв рот, по-настоящему потрясённая. Она действительно это только что сказала? Несмотря на мое намерение оставаться спокойной, меня распирает от шока и злости. Я выравниваю дыхание, отвечаю холодно и взвешенно. «Я не знаю, как на это реагировать, Сандрин. Ты не могла бы объяснить подробнее?» Проблеск удивления пробегает по лицу начальницы станции. Видимо, она этого не ожидала. «Ты не уверена, как реагировать. Но, вероятно, тебе стоит начать с рассказа о том, чем ты занималась вчера». «Разве не очевидно?» «Я разговаривала с Алексом. Я беспокоюсь за него». «Но это не до конца правда, не так ли?» «Я вынуждена в этом признаться хотя бы себе». «Я не пошла к нему, переживая лишь за его благополучие. Я выискивала его, потому что хотела получить ответы на свои вопросы. В этом смысле я подвела его». «Кажется, ты его очень сильно расстроила», — подтверждает Сандрин. «И не в первый раз, хочу заметить». «Я не хотела», — говорю я осторожно. «О чем именно ты с ним говорила?» Я обдумываю ответ. «Стоит ли мне признаться во всем?» «Рассказать, что я посмотрела видео Жан-Люка, и объяснить, что именно он сказал?» «Хотя она явно что-то об этом знает, я чувствую. Начальница станции неодобрительно отнесется к тому, что я нарушила правила и сунула нос в личную жизнь Жан-Люка. Очень неодобрительно, несомненно». «Я... он...» Я замолкаю, пытаясь найти другое объяснение. Я беспокоилась о том, что он сказал в прачечной. Похоже, он убежден, что смерть предыдущего доктора не была случайной. Я смотрю с Андрин прямо в лицо, ожидая реакции, но она и бровью не ведет, просто ждет, пока я продолжу. «Ты согласна с этим?» «Согласна с чем, Кейт?» Она прищуривает глаза что снаряжение Жан-Люка кто-то испортил? Ты и правда считаешь, что я должна удостоить это ответом? Да. Еще одна вспышка удивления. Я смотрю, как начальница станции заново оценивает меня. Очевидно, я оказалась не такой слабачкой, как она ожидала. Давай скажем так, Сандрин. Ты винишь Алекса в случившемся? И Если да, то почему он все еще здесь? Она взвешивает мои вопросы. Эта женщина редко моргает, замечаю я, умудряясь выдерживать неподвижный кошачий взгляд. «Нет, я не виню Алекса», — говорит она наконец. «Это был несчастный случай, ни больше, ни меньше». Почти точь-в-точь точь слова Арне, вспоминаю я, гадая, почему все еще продолжаю в этом копаться. Убедил ли меня Алекс в обратном? «Спроси ее о тех образцах ДНК», — подталкивает внутренний голос. Спроси о том, что Жан-Люк сказал в видеодневнике. И раз на то пошло, спроси, что она сделала с его письмом. Но я сдерживаюсь. Подливать масло в огонь не стоит. Мне кажется, ты приняла очень неоднозначное решение, Тон Сандрин ледяной и безапелляционный. Я буду с тобой откровенна, Кейт. Мы потеряли превосходного доктора и должны были принять сомнительную замену. Теперь нам нужно разбираться с беременностью, не говоря уже о человеке, чье ментальное состояние явно ухудшается, и ты совсем не помогаешь, продолжая ворошить эту историю. Мне хочется отстраниться от нее, я снова поражена, да, не менее. Сомнительная замена? Но в ее словах есть и правда, напоминаю я себе. Я действительно ворошила ситуацию. Жар разливается по щекам, выдавая мою растерянность. «Я хороший доктор», — возражаю я негодующе, пытаясь убедить в этом и себя, и Сандрин. «Это ты так говоришь», — она вскидывает бровь, — «но у меня есть другая информация». «Какая информация, Сандрин?» — срываюсь я, охваченная злостью. «О чем ты, черт возьми?» — начальница станции спокойно за мной наблюдает, зная, что она наконец-то подставила мне подножку. «Как я понимаю, тебя обвиняли в медицинской небрежности, разве не так?» в отношении пожилой женщины. У меня отвисает челюсть. Как она об этом узнала? К твоему сведению, я сжимаю руки, останавливая дрожь. Это полностью опровергли. Я ничего не нарушила. Наоборот, я следовала протоколу до последней буквы. Это твоя вина. Слова доносятся из воспоминаний со всей силой, которую они имели и тогда, когда женщина стояла посреди отделения неотложной помощи, обвиняя меня в убийстве своей матери. Лопнувший аппендикс привел к перитониту у 70 женщины. Когда она прибыла в больницу с жалобами на боль в животе и рвоту, я поставила ей неправильный диагноз гастроэнтерит и отправила домой. Но я все сделала так взвешенно, как смогла. Во время осмотра ее давление и сердцебиение были в норме. У нее была лишь... Небольшая температура, никаких очевидных признаков аппендицита. И все равно весь опыт, полученный в дальнейшем, оставил меня потрясенный и униженный. Где-то в глубине души я всегда буду задавать себе вопрос. Затмило ли мое небольшое пристрастие к самолечению мое суждение? Я так не думала, но все же кто я такая, чтобы утверждать? Слезы злости щиплют глаза. Я наклоняюсь через стол Сандрин, мой голос дрожит. АСН выбрали меня, и у них есть полный доступ к моей истории. Не знаю, с кем ты говорила, но я хочу окончательно прояснить одну вещь. Мы застряли друг с другом на следующие восемь месяцев, и у нас обеих есть работа. Так что я тебя предупреждаю, не лезь в мои дела, а я не буду лезть в твои. Глаза начальницы станции округляются, а ее выражение лица мрачнеет. Что ты имеешь в виду под... «Ой, иди к черту, Сандрин!» Я громко хлопнув дверью, вырываюсь из ее офиса и направляюсь к клинике, проносясь мимо Элис в коридоре. «Кейт, ты...» Я отмахиваюсь от нее. Горло сдавило так, что я не могу говорить. Я вхожу в клинику и запираю за собой дверь, дрожа от переизбытка эмоций. «Какого хрена только что произошло?» Я пересекаю комнату и приближаюсь к шкафу с препаратами, не думая... Не оставляя шанса отговорить себя, я вытаскиваю еще одну упаковку валиума, отсчитываю две капсулы и проглатываю таблетки, запив их стаканом воды. Я опираюсь о стол, переполненный стыдом, негодованием и гневом. Как она смеет? Как Сандрин смеет так меня обвинять? Я жду, пока подействуют таблетки. Жду начала химической отстраненности. Последний раз говорю о себе, почти поверив в это. это. Последний раз. Чрезвычайные обстоятельства. Мысли обращаются к Жан-Люку, этому живому, интеллигентному человеку. После того, как я увидела его, услышала голос на тех видео, воображаемая картина доктора, висящего во льду, стала намного ужаснее. Мне нужно убедиться, что мы не в опасности. Включая компьютер, я вхожу в систему, придумывая план. Я запишу каждое слово, сказанное Жан-Люком, и покажу Сандрин, к черту ее реакцию. Потому что я знаю, с неожиданной и необъяснимой уверенностью, что-то не так. Я пролистываю видеодневники, кликаю на имя Жан-Люка. Смотрю на экран, с бешено колотящимся, несмотря на валёвым сердцем. Его видеозаписи. Все 28. Они исчезли. Я лихорадочно кликаю назад, мозг кажется неповоротливым и ленивым. Думай, Кейт, подталкиваю я себя. Возможно ли, что ты их случайно удалила? Я заставляю себя вспомнить, что именно я делала. Закрыла последнее видео, вышла из файла, вышла из системы. Я уверена. Есть только один способ это выяснить. Я выхожу, потом иду искать Роба в связной пункт. Он один, к счастью, Тома нигде не видно. Роб меряет меня настороженным взглядом, явно опасаясь. Одному Богу известно что он слышал о вчерашнем. «Могу я у тебя кое-что спросить?» Я указываю на экран, показывая, что это по работе, и замечаю облегчение на его лице. Кое-какие видеодневники пропали, и я пытаюсь понять, что с ними произошло. Ты не мог бы проверить? «В медицинской системе, да?» «Файлы Жан-Люка», — киваю я. Я больше их не вижу. Роб печатает на клавиатуре, а затем разворачивает окно на экране. «Да, удалены». «Удалены?» «Я глазею на него в ужасе». «Как? Когда?» «У Сандрин ведь не было времени это сделать. Когда я выбежала из ее офиса...» Он постукивает по клавишам. «Операция совершена в 2.18 прошлой ночью». «Кто их удалил?» Он разглядывает экран. «Ты?» «Нет, качаю я головой. Это невозможно. Я спала». Это сделали с твоей учетной записи, Кейт. Я гляжу на него, пытаясь думать, но Валюм не помогает. Ты точно уверен? Это не может быть ошибкой. Ни у кого другого нет доступа, кроме Сандрин. И, по-видимому, тебя. Он напрягается. Да, и меня. Но я не удалял эти файлы, Кейт. Я сомневаюсь, что это сделала Сандрин. Потом я вспоминаю об открытой двери в клинику. «Значит, я все же не забыла запереть ее. Понимаю, я со страхом. Кто-то вломился в мой офис и удалил видеофайлы Жан-Люка с моего аккаунта. Но зачем? Я не могу начать искать ответ на этот вопрос, особенно здесь перед Робом, поэтому я задаю другой. Есть какие-то копии, не знаешь, загружены ли они в АСН в Женеве?» «Файлы слишком большие», — качает Роб головой. Они отнимают слишком много скорости интернета. «То есть они утеряны?» «Боюсь, что да». Он вздыхает, отводя взгляд. «Он явно считает, что именно я это сделала, вероятно, случайно, и теперь пытаюсь замести следы». «Роб, послушай». Я понижаю голос. «Можешь, пожалуйста, сделать мне одолжение?» «Не упоминай это, при Сандрин! Он обдумывает мою просьбу. «Ладно». «Спасибо». Я это ценю. Я поворачиваюсь, собираясь уйти. Ты же не забыла о субботе, спрашивает он мне вслед. Декорации, помнишь, для вечеринки? Несомненно, по моему непонимающему выражению лица, видно, да, я действительно напрочь забыла, что в эти выходные мы отмечаем начало зимних праздников, и что роб, Элис и я должны украшать общественные зоны. Непростая задача, учитывая ограниченные ресурсы под рукой. «Гавайская тема. Кроме всего прочего, шутка в том, что это место примерно так далеко от тропического рая, как только возможно. Моя задача — сделать венки, используя бумагу и веревки из баков для переработки в бета». «Да, конечно, я работаю над этим». «Ну да», — Роб смотрит на меня с непроницаемым выражением лица. «Просто подумал, уточнить на всякий случай».